Душистый горошек. В июне и июле вдоль пыльных дорожек в лучах восходящей зари порхает по ветру душистый горошек, легко и воздушно парит. На лодочку с парусом очень похож он. Чуть-чуть только ветер вдохнёт, поднимет свой парус душистый горошек и к синему небу плывёт. Легенды говорят, что душистый горошек приплыл к нам из Индии. В Индию он тоже вроде бы попал морским путём. А потому своими цветами пытается увековечить то судно-лодочку, которое расселило его по земле. И действительно, если присмотреться к цветам растения, нельзя не увидеть, что они похожи на лодочку. Два сросшихся верхних лепестка образуют носик лодочки, а два боковых вёсла, где широкий верхний лепесток служит как бы флагом или парусом. Разноцветный, весёлый, жизнерадостный цветок, чем-то напоминает ещё мотылька и по дамо относятся к семейству мотыльковых. Семена гороха были найдены в свайных постройках Швейцарии, и Венгрии, времен бронзового и даже каменного веков. Находили их в обугленном виде и при раскопках трое. Это свидетельствует о том, что горох был известен с давних пор, как на Востоке, так и на Западе. В календарных свадебных песнях славян и их соседей нередко можно встретить упоминания о горошке. Играя весной на улицу, украинские девушки пели, Сиди себе ящур в гороховом венке, поймай себе жонку, жонку перепёлку. Как поймаешь, оберёшь, пиджачок себе пошьёшь. Сегодняшний читатель, увидев сочетание гороховый венок, вряд ли придаст ему какое-то особое значение. А между тем в древности гороховый венок символизировал плодоносящее начало. Так в период святок у украинцев, поляков и немцев в группе ряженых ходил персонаж Гороховый медведь. Парень с головы до ног оббитый гороховой соломой. Можно предположить, что этот карнавальный персонаж имеет прямое отношение к таким шутливым выражениям в русском языке, как чучело гороховое, гороховый шут. Сохранились сведения о том, что на Украине еще в 20-м столетии из гороховых стеблей изготовлялись обрядовые атрибуты участников колядования, и в частности фигура конника. Такой экспонат сохраняется в фонде Музея этнографии и художественного промысла Академии наук Украины во Львове. Интересно отметить, что Афанасьев выводил из общего этимологического корня такие слова, как грохот, гром, горох. Это языковое родство, по мнению автора поэтических воззрений славян на природу, способствовало тому, что горох у древних славян стал символом языческого бога молнии и грома Перуна. Попутно отметим, что из магического подражания звуковым раскатом грома могли возникнуть самые древние и наиболее распространенные у славян музыкальные инструменты и диафоны, глиняные трещотки, где роль ударного вещества играли, вероятно, сухие горошины. Некоторые представления о подобном шумовом инструменте дает известная и ныне детская народная игрушка — свиной пузырь, наполненный горохом. гораздо дольше. В украинском фольклоре сохраняется значение гороха в качестве любовного символа. В известной сказке "Коти горошка" беременность матери героя наступает после того, как она проглатывает горошину. В украинском языке бытует выражение "скочить в горох", что обозначает супружескую неверность, неровность любовных отношений. В этом контексте значительно проясняются и изначальное содержание, и образная структура украинской весенней хороводной песни. Пришла весна с цветами, пошли в поля с плугами, да посеяли горошек. Да расти горошку в три листа, ой, дай же, Боже, четыре, чтобы парубков женили, чтобы девчат по осени забрали. чтобы старые бабы гуляли. Каждому паробку горох и стручок. Миколе же стручище, ибо он давно уж мужичище. В древней фольклорной литературе у Колберга есть упоминание об обрядовом употреблении горохового венка в празднование обжинок на Пакутье. По преданию, этот венок могла надеть на себя Лишь замужняя женщина, тогда как венки, символизирующие окончание сбора других сельскохозяйственных культур, украшали головы только девушек. Венок из стеблей гороха в украинской свадебной песне предвещал рождение ребёнка, а у поляков он был отказом при сватанье. Основное семантическое значение гороха в традиционном украинском фольклоре не исключало его других символических толкований. Так в силу некоторого подобия горошин с человеческими слезами в народе утвердилась стойкая ассоциация их с предстоящей бедой или несчастьем. В наши дни горох уже утратил значение обрядного атрибута, и о его былом семантическом значении напоминают сегодня только произведения фольклора. Зато небольшие букетики душистого горошка С тончайшими оттенками разноцветных лепестков по-прежнему доставляют нам радость. Кроме того, вьющимися стеблями душистого горошка украшают ограды и заборы, стены и веранды, для чего растения выращивают в ящиках или катках с землей.